Послесловие. Всем мечтателям и искателям приключений. Дорогие читатели, спасибо, что вы провели эти часы вместе с историей. Мы надеемся, что после прочтения у вас остались приятные и теплые чувства. Наша команда искренне делала все, чтобы передать эти эмоции. Для нас эта история стала первенцем во Вселенной, и мы создали ее с любовью и верой, что ее герои, а живут не только в приложении. Когда-то, гуляя по уже известным вам местам в книге, проходя от Дитмарс метро через дом Эванс, мы усаживались у подножия моста Хэлгейт и, свесив ноги вниз, могли только мечтать о создании приложения, книг, фильмов по вселенной My Way. А теперь, когда вы держите перед собой эту замечательную книгу, мы уверены — что скоро сможем показать вам и другие книги, истории My Way. Обязательно следите за новостями. Продолжение следует. Мечтайте, фантазируйте, действуйте. Насладитесь скрытой угрозой в виде интерактивной истории с визуальным и аудиосопровождением в приложении. Ведь именно там она родилась.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 технический директор, Артем Вялков, разработчик, Полина Ковылкина, художник-иллюстратор, Аризу и команда Зубастики, озвучка и создание аудиоспектаклей. С наилучшими пожеланиями, руководитель MyWay Андрей Голдин.